Вскоре другие вести дали другую пищу, любопытству и толком. В губернии появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и придавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному, поместья Троекурова были пощажены. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, которую имел он внушать. При каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и родных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем, наступило 1 октября, день храмового праздника в селе Троикурово. Но прежде чем приступить к описанию всего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами, для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести. Читатель Вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с ней со свойственным ему своенравием. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери-соседи редко езжали к Кириллу Петровичу, его обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствие дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме совершенной поварихи, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия всего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную, Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имело над Кириллом Петровичем. Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты мамзель Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что... Множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза, учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий нами теперь описываемых. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. У него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу. Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком. «Подойди сюда, Маша». Скажи-то этому мусью, что так и быть, принимаю его, только с тем, чтобы он у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Не то я его собачьего сына... Переведи это ему, Маша. Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажет ему... В благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ. — Хорошо, хорошо, — сказал Кирилл Петрович. — Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматики до да географии. Переведи это ему. Мария Кирилловна смягчила в своем переводе грубое выражение отца, и Кирилл Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанный в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового. А слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления ею, произведенного на мансиер де Форжа ни его смущения, ни его трепета неизменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав Покровского помещика. Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею неволю сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божью. Но лучше шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проглодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, вталкивали его к медведю. Двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с оборванную полою и до крови оцарапанный скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя, после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирает ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближался, Дефорш вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились, Кирилл Петрович вошел изумленной развязкой. Кто предварил де Форжа о шутке для него предуготовленной? Зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивала медведя, отвечал де Форж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду» за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения. Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал «Каков! Молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил! С той минуты он де же полюбил и не думал уж его пробовать». Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с ней разговаривающего. И с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Де Форж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в Господском доме и во флигелях другие у приказчика, третьи у священника, четвертый у зажиточных крестьян. В 9 часов утра, Заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви. Обедня не начиналась. Ждали Кирилл Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемой Марией Кириллной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на клиросе Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул Иозиждетели храма Обед Обедня кончилось, Кирилл Петрович первый подошел к кресту, все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением, дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним, комнаты наполнились гостями, в зале накрывали стол на восемьдесят приборов. Наконец дворецкий провозгласил не поставлено, и Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми, «Эт кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь, и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милость просим, Антон Пафнутич, садись, да скажи нам, что это значит. Не было моей обедни. «И к обеду опоздал?» «Виноват», — отвечал Антон Павлович. «Я было рано пустился в дорогу, Доехать да ближним путем. Через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд». «Ага», — прервал Кирилл Петрович. «Да ты знать не из храброго десятка. Чего ты боишься?» «Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то того и гляди. Попадешься ему в лапы, он никому не спустит, а с меня, пожалуй, две шкуры сдерет». — За что ж, братец, такое отличие? — Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойник Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствии ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Досели Бог миловал? «Всего на все разграбили у меня один амбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся». А, -а, -а. в усадьбе-то будет им раздолье», — заметил Кирилл Петрович. «Чай красная шкатулочка им полна «Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела?» «Полно врать, Антон Пафнуч, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь». Своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только. Вы все извольте шутить, батюшка Кирилл Петрович. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости, приехавшему и сидящему на другом конце стола, подле учителя. А что, поймайте хоть вы Дубровского, господин исправник? Исправник заикнулся и... Произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство». Угу, «Постараемся. Давно-давно стараются, а прок все-таки нет». «Да, правда, зачем ловить его? Разбои Дубровского благодать для исправников, разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман». суще правда, ваше превосходительство» отвечал совершенно смутившийся исправник. «Гости!» — захохотали. «Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?» «У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня». Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надобно знать...» Что тому три недели послал я приказчика на почту с деньгами для моего сына Ванюши. Две тысячи рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да, думаю, город близко, всего семь верст, а ось Бог пронесет, смотрю... Вечер мой приказчик возвращается, бледен, оборванный пеш. «Я так и ахнула, что такое, что с тобой сделалось, а он мне, матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшью? Делать нечего. Написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег». Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. <свят> Милости просим, входит ко мне человек лет 35, пяти, черноволосый, в усах, в бороде. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостил его, чем Бог послал. Разговорились о том, о сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказал ему свое горе, генерал мой нахмурился —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 требовал письмо и деньги. Ну, я отдал ему письмо и деньги. А он? Ну, а он? Батюшка виноват. Ну, что ж он сделал? Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту. Я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал. А вы, не прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища. — И ты, Анна Сайшина, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? — спросил Кирилл Петрович. — Очень же ты ошиблась. Я помню его ребенком, не знаю, почернели у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши, и что, следовательно, ему не 35 лет, а около двадцати трех. — Точно так. — Так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. А — -а -а -а -а -а -а, сказал Кирилл Петрович. — Кстати, прочтите-ка, а мы послушаем, а вось в глаза попадется, так не вывернется. Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. — распев от двадцать три года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет. Карии, волосы, русые, нос прямой, приметы особые, таковых не оказалось. Ну и только, сказал Кирилл Петрович, только, отвечал исправник, складывая бумагу. Поздравляю, господин исправник. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карии глаза? «Бьюсь об заклад, три часа сряда будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел». Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — делать нечего. Видно мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу человек двадцать». — Так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый. Каждый в одиночку на медведя ходит. От разбойников не попятится. — Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович, — сказал Антон Пафнутич, вспомни при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвую. — Миша приказал долго жить, — отвечал Кирилл Петрович. — Умер... «Славную смертью от руки неприятеля. Он его победитель», — Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «Он отомстил за твою...» «С позволения сказать, помнишь?» «Как не помнить», — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню, какой был забавник, какой умница. Этого медведя другого не сыщешь. Да зачем мы убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на де Форже, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал замечания резвому своему воспитаннику.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 Когда встали из-за стола, Антон Павлович стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением: "Нельзя ли, муси, переночевать мне в вашей канурке, потому что, извольте видеть, что вам угодно, сударь?" Спросил де по-французски, учтиво ему поклонившись. "Эх, беда! -то. Ты, муси, по русски еще не выучился. Живе моа, шиву куше." «Понимаешь ли, очень охотно, сударь». «Дайте соответствующее распоряжение», — отвечал Дефорж. Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна, и качая головой при всем неутешительном смотре, Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на Тоде форжу француз его не понял. И Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель... Потушил свечу. а вот туше! Пурка! Вот туше! закричал Антон Пафнуть, спрягая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад. Я не могу дармир в потемках! Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. Проклятый басурман! проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. Усталость! И винные поры мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой де Форжа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другой отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич умер «Кись-ки-се, месье, кись се, кис -ки -се произнес он трепещущим голосом. «Тише, тише, молчать!» отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать или вы пропали, я Дубровский».